Старый уголовный мир царской России теперь сильно разросся. Гражданская война, разруха, голод начала 20-х годов наложили на уголовный мир свой отпечаток. Уже тогда в него вливались беспризорные. Впоследствии коллективизация и другие социальные эксперименты разрушили еще много миллионов семей и предоставили уголовному миру новые подкрепления